Состоялось 6-7 таких сеансов ходьбы в музыкальном павильоне, полных радости, полных надежды на будущее. Но по прошествии недели нела заметил, что он ходит ничуть не лучше, чем в первый день. Прошло полмесяца, а у него всё не было ощущения, что он приобрёл хоть малость устойчивости и уверенности. Временами ему хотелось попробовать обойтись без костылей, но его то чаще охватывал страх, смутный, панический страх, который можно видеть на личиках детей, когда они шагают навстречу протянутым рукам, но вдруг не решаются идти дальше и уже готовы расплакаться. Страх, от которого Нелла, едва бросив костыли, снова хватался за них, как утопающий хватается за богор. Истекал месяц с того дня, как Нелло стал ходить, и его ежедневные упражнения становились всё мрачнее, всё молчаливее, всё грустнее.